Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк. Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, сшиб ногой кухонную плиту. В конец, обессилив, он подобрал с пола тонкую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. 50 тысяч фамилий. Начал с первой фамилии. Амелия Амс Нью-Чикаго За 100 миль по ту сторону Мертвого моря Он набрал ее номер Нет ответа Второй абонент жил в Нью-Йорке За голубыми горами 5000 миль Нет ответа Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой Дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку Женский голос ответил Алло? Уолтер закричал в ответ «Алло, господи, алло!» «Это запись!» – декламировал женский голос. «Мисс Элен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно, и это будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло, это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно?» Он повесил трубку. Его губы дергались.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 «Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, а роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушивкой Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку. Женский голос сказал, «Алло, если это запись...»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 «У него подкашивались ноги, горели щеки». «Я в Мерлин-Виллидж», — сказал он. «Я...» З -з -з -з. «Алло!» — оторопел он. З -з -з -з. Он постучал по рычагу. «Ничего». Где-то ветер свалил столб. Женевьева целзор пропала так же внезапно, как появилась...